разделение в стиле поведения высоких и низких персонажей на сцене имело соответствие в особой концепции бытового поведения человека в его поведении в сфере внехудожественной действительности выделялись два пласта значимые несущую информацию и не сопряженная с какими либо значениями первая мыслилось как набор посса жестов Исторический поступок неразрывно был связан с жестом и позой. Второе не имело ни значения, ни урегулированного характера, повторяемо здесь не наблюдалось. Жест не был знаком, и поэтому становился незаметным. Первое поведение тяготело к ритуалу. Оно вовлекало в свою сферу искусства и активно на него воздействовало. Ошибочно думать, что искусство эпохи классицизма уклонялась от изображения реального жизненного поведения людей. В таком свете оно пристало, когда целостная картина мира этой эпохи разрушилась и заменилась другой. Но реальным и жизненным оно считало высоко ритуализированное поведение, которое, в свою очередь, само черпало нормы из высоких образцов искусства, а не поведения «крестьянина» и «чудака» по терминологии «гёте». В предромантическую эпоху границы эти сдвинулись. Сначала именно частная жизнь простых людей стала восприниматься как историческая, и в нее были вынесены позы и жест, прежде свойственные описанию и изображению государственной сферы действительности. Так и в жанровых картинках «грёза» Больше поза и жеста, чем в жанровой живописи предшествующей эпохи. А Радищев вносит античную статуарность в сцену доения коровы. Примечание. Смотрев путешествие из Петербурга в Москву главу Едрова, я сию почтенную мать с засученными рукавами, за или с подойником подле коровы сравнивал с городскими матерями. Конец примечания. В дальнейшем знаковое поведение вторгается в разнообразные сферы повседневного быта, вызывая его театрализацию. Определенную театрализацию частной жизни можно усмотреть и в XVIII веке. Однако здесь перед нами будет явление принципиально иного порядка, например, воздействие народного Ярмарочного балагана. Яркий пример – организация быта Василия Васильевича Головина. Сын Стольника, посланный Петром в 1713 году в Голландию, Головин числился при Академии, был камер-юнкером, занимал сравнительно неважные должности. При бюроне был взят в тайную, где подвергся бесчеловечным пыткам его поднимали на дыбе гладили по спине раскаленным утюгом кололи под ногти расканымии игглами били кнутом и прочее за большую взятку был освобожден по отсутствию вины и после долгое время проживал в своем поместье безвыездно быт этот описанный в курьезной книжке родословная головяных владельцев села новоспасского представлял непрерывный и строго выдержанный спектакль. Вставший рано поутру утру, еще до восхода солнечного, он прочитывал полуночницу и утренню, вместе с любимым своим дичком Яковом Дмитриевым. По окончании утренних правил являлись к нему с докладами и рапортами дворецкой, ключник, выборной и староста. Они обыкновенно входили и выходили по команде горничной девушки, испытанной частности, пелагии Петровны Воробьевой. Прежде всего она произносила «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», а предстоящие отвечали «Аминь». Потом она уже говорила «Входите, смотрите тихо, смирно, бережно и опасно, с чистотою и с молитвою» с докладами и за приказами к барину нашему государю. Кланитесь низко, его боярские милости, и помните ж, смотрите накрепко. Все в один голос отвечали «слыши, матушка». Вошедшие в кабинет к барину, они кланялись до земли и говорили «Здравия желаем, государь наш». «Здравствуйте», — отвечал барин. «Друзья мои непытанные и немученные, неопытные». И не наказаны. Это была его всегдашняя поговорка. Ну что, все ли здорово, ребята, и благополучно ли у нас? На этот вопрос прежде всего отвечал с низким поклоном дворецкий. В церкви святой и в резнице честной в доме вашем господском, на комском дворе и скотском, в павляетники и журавляетники. Везде в садах, на птичьих прудах и во всех местах милостью спасываю. Все обстоит, государь наш, богом хранимо, благополучно и здорово. После дворецкого начинал свое донесение ключник. В барских ваших погребах, амбарах и кладовых, сараях и овинах, куличниках и птичниках, на ветчинницах и сушильницах, Милостью Господнюю находится, Государь наш, все в целости и сохранности. Свежую воду ключевую и святого Григоровского колодца, по приказанию вашему господскому, на пегой лошади привезли, стеклянную бутыль налили, в деревянную катку постановили, вокруг льдом обложили, изнутри кругом призакрыли и сверху камень навалили». Выборный доносил так. Во всю ночь государь наш вокруг вашего боярского дома ходили, в колотушки стучали, в трещотки трещали, в ясак звенели и в доску гремели, в рожок. Сударь по очереди трубили. И все четверо между собою громогласно говорили. а Ночные птицы не летали, странным голосом не кричали, молодых господ не пугали. С Барской за не клевали, на крыши не садились и на чердаке не возились. В заключении староста доносил, «Во всех четырех деревнях, милостью Божию, все обстоит благополучно и здорово. Крестьяне, люди господские богатеют, скотина их здоровеет, четвероногие животные пасутся, домашние птицы несутся, на земле...» Потрясения не слыхали и небесного знамения не видали. Кот Ванька — это был любимый кот барина. Однажды он влез в ветер съел там приготовленную для барского стола животрепещущую рыбу и у вяши там удавился. Слуги, не сказав о смерти кота, сказали только о вине, и барин сослал его в ссылку. Примечание бакалавра П. Казанского. Юрий Лотман и бабка зажигалка. Так названа та женщина, от неосторожности которой сгорела Новоспасская в 1775 году. Василий Васильевич так был испуган этим пожаром, что всем дворовым людям велел стряпать в одной особой комнате. А дворовых было у него более трехсот человек. Естественно, что приказание никогда не было исполняемо. Примечание его же Юрий Лотман «В Ратищеве проживают и по приказу вашему боярскому невейку ежемесячно получают, а преступления в своем ежедневно воздыхают и вас, государь наш, слезно умоляют, чтобы вы гнев боярский на милость положили и их бы, виновных рабов своих, простили». Показательно, однако, что театрализация такого типа не имеет тяготения делить бытовое действо на неподвижные картины, фиксировать позы и мимику. Головин, столкнувшийся с реальностью Бероновской эпохи, противопоставил ей жизнь, превращенную в непрерывный театр одного актера. Окружающая человека жизнь воспринималась как бы с двух точек зрения театральной и реально бытовой. То, что оценивалось как высокое значимое правильное, имеющее историческое значение, переводилось на язык театра, который мощно вторгался в каждодневную жизнь. Все же неважное бытовое, оставшееся за пределами театрализации, как бы не замечалось. За этим делением мы легко обнаруживаем более глубокое различие. Самосознание эпохи соединяло представление о значимом высоком историческом поведении, как о поведении первого рода. Исторический поступок был также связан с жестом и позой, как историческая фраза с афористической формой. Показателен пример. 9 сентября 1830 года Пушкин сообщал Плетневу о смерти дяди В.Л. Пушкина. Он писал.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 Несколько другую версию сообщает князь П. А. Вяземский. В. Л. Пушкин за четверть часа до кончины, видя, что я взял в руки литературную газету, которая лежала на столе, сказал мне задыхающимся и умирающим голосом, «Как скучен Катенин», который в то время печатал длинные статьи в этой газете. «Выйдем», — сказал мне Александр Пушкин, Дадим дяде умереть исторически. москве Москвитянин, 1854 год, шестой номер. П. Бартенев сообщает другую версию. Нам передавали современники, что, услышав эти слова от умирающего Василия Львовича, Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным и друзьям его «Господа». «Выйдемте, пусть это будут его последние слова». Русский архив, 1870 год, страница 1369. Конец примечания. Для того, чтобы слова Василия Львовича и его поведение сделались историческими, они должны, первое, быть последними словами умирающего, связываться с отдельным, статистически изолированным и одновременно важнейшим завершающим моментом жизни. Второе – восприниматься как афоризм. Третье – к ним должен быть приложен определенный жестовый код, поза, утвержденная как историческая. Так в данном случае поведение Василия Львовича отождествляется с позой умирающего воина на щите с боевым кличем на устах. Интересно вспомнить, что смерть В.Л. Пушкина вызвала другую легенду. Ссылаясь на одного из близких знакомых поэта П.В. Анинков, рассказывал, что умирающий В.Л. Пушкин поднялся с постели, добрался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоняя друг друга. Отыскал там Беранже и с этой ношей перешел на диван зала, Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником. В данном случае бытовое поведение тоже становится историческим, поскольку через жесты позу соединяется с легендой, но уже иного типа, с легендой об анакрионе, подавившемся виноградной косточкой легкомысленном поэте легкомысленно встречающим переход к вечности. Можно отметить противоположный случай. На полях элегии Батюшкова «Умирающий ТАС» Пушкин написал «Это умирающий Василий Львович, а не Турквато». При этом следует подчеркнуть, что для Пушкина само противопоставление двух типов поведения уже теряло смысл. В свете сказанного объясняется не только картинность театра, но и театральность картин в XVIII веке. Сцены, изображенные художниками, производят впечатление воспроизведения театра, а не жизни. Это дало повод в эпоху, когда культурный код XVIII столетия был забыт утверждать, что художники тех лет не изображали действительности или не интересовались ею. Это бесспорно ошибочно. Дело здесь не только в том, что мир идей для рационалиста, картезианского толка, был в большей мере действительность, чем текущие формы быта. Дело в том, что, как мы видели на примере с Сухтеляном, для того, чтобы осознать факты жизни как сюжет для живописи, его надо было предварительно смоделировать в формах театра. Приведенные факты убедительно свидетельствуют о том, что театрализация и живописи не есть свойство исключительно классицизма. Она в равной степени свойственна и предромантизму, и романтизму. Так, предромантика карамзин в 1802 году, предлагая сюжет для картин из русской истории, сознательно располагает их как сцены. Так говоря о живописных сюжетах, связанных с княжением Ольги, Карамзин замечает, художнику остается выбрать любое из десяти возможных представлений. Взгляд на картину как на исторический сюжет, пропущенный сквозь призму представления, проявляется в частности в том, что живописный текст ассоциируется не только с рядом пос, но и с определенными словами, которые крамзин вкладывает в уста персонажей воображаемых картин. Князь, сказав «ляжем с декостьми», мертвые босрамы не имут, обнажает меч свой. Вот минута для живописца. Взаимный перевод театра на язык живописи и живописи на язык театра вырабатывает некоторый доминирующий стиль эпохи, который, сосуществуя с другими, оказывается, однако, на определенном этапе главенствующим. Он влияет, что уже неоднократно указывалось на поэзию. Однако, разрывая в определенном отношении с традициями Державина, поэзия русского ампира оказывается более связанной со скульптурой чем живописью. Е. Г. Эдкинт отмечает, что если начальные мысль пушкинской оды «Вольность» выражена в форме целой многофигурной композиции, поэт в Венекеи с лирой гонит от себя богиню любви и призывает другую богиню, то у Батюшкова его аллегорические группы скульптурны. Сходные наблюдения сделал А.М. Кукулевич относительно поэтики Гнедича. От актуальных эстетических проблем, стоявших в начале 20-х годов перед русской поэзией, от проблемы показа внутреннего мира героя, его душевных переживаний, его мировосприятия и так далее, идиллия Гнедича была далека. Напротив, ей были, несомненно, родственны, Эстетические принципы изобразительных искусств, принципы живописи и скульптуры в аспекте венкельмановского неоклассицизма. Реалистические тенденции гомеровского стиля с этими принципами органически связаны. Недаром Гнедич, характеризуя стили гомеровских поэм, подчеркивал именно пластическую сторону их поэтики. Гомер не описывает предмета, но как бы ставит его перед глазами, вы его видите. Однако еще резче это воздействовало на процесс взаимоотношения искусства и поведения людей той эпохи. С одной стороны имело место уже отмеченное нами воздействие театрально-живописного сознания на бытовое поведение человека той эпохи, с другой автор мемуаров записок и других письменных свидетельств, на которые опирается историк, отбирал в своей памяти из слов и поступков только то, что поддавалось театрализации, как правило, еще более сгущая эти черты при переводе своих воспоминаний в письменный текст. Это имеет непосредственное значение для позиции исследователя, пытающегося реконструировать по текстам в нетекстовую реальность. В таком случае особенно ценными для историка являются своеобразные тексты на двух языках, типа беседы генерала Н.Н. Раевского, записанные его адъютантом К.Н. Батюшковым. «Мы были в Альзасе. Компания 1812 года была предметом нашего болтания. Из меня сделали римлянина».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 Раевский засмеялся. «Я так никогда не говорю витиевато. Ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятерись, я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды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 восстановление подлинных событий римский вернее театральный колорит следует снимать как принадлежащий нереальному поведению участников событий а тексту описывающему это поведение то что дезавуированная самим раевским легенда отнюдь не была чужда его реальному поведению и видимо совсем не случайно возникло а также то что утверждение раевского Что он не выражается ведь и витиевато, не следует принимать чересчур прямолинейно. Во-первых, речь и жест воздействуют и на поведение. Во-вторых, вполне можно допустить, что, беседуя с Батюшковым, Раевский перекодировал свое реальное поведение в другую систему генерал-солдат, простодушный герой и рубака. Ведь тот же Батюшков, но уже не со слов Раевского, а по собственным впечатлениям рассказал другой эпизод, очевидцем которого он был. Раевский во время Лейпцигского сражения с гренадерами находился в центре боя. Направо-налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи, мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо я видел неудовольствие на лице его беспокойства немалого в опасности он истинный герой он прелестен глаза его разгорятся как угли и благородная осанка его поистине сделается величественную внезапно он был ранен в середину груди поскакали за лекарем один решился ехать под пули другой воротился обернувшись к батюшкову раненый раевский произнес У меня нет больше крови, дарованной мне жизнью. Эта кровь растрачена и пролита за отечество. И это он сказал с необыкновенной живостью. Изодранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану офицеры, которые суетились вокруг тяжело раненого генерала, лучшего, может быть, из всей армии. Беспрестанная пальба и дым орудий Важность минуты одним словом, все обстоятельства придавали интерес этим стихам. Приведенные цитаты еще раз свидетельствует сколь неосторожно было бы относить театральность поведения лишь за счет описания и, безусловно, доверять неспособности Раевского, изъясняться витиевато. Культура активно влияет на то, каким образом современник видит и описывает свою эпоху между ней и действительностью возникает сложная система взаимодействий. Раевский был абсолютный чужд позы и показной декламации. Он осмыслял мир через театр, а на театр смотрел глазами действительности. Исторический момент и героический поступок естественно осмыслялись средствами трагедии и сцены. При этом показательно, что патриотизм и враг голомании, щеголей, Раевский выражает свои чувства стихами из французской трагедии. В эту минуту для него существовало не то, на каком языке он говорит, а то, что он заближает свои чувства самыми высокими средствами выражения. Толстой в севастопольских рассказах описал сцену. Офицеры под огнем артиллерии горцев для того, чтобы скрыть естественное чувство страха, заставляют себя говорить на неинтересные им темы. Между тем, как естественные чувства простого солдата выражается в искренних бранных междометиях. Раевский, как и другие люди его эпохи, не похож на героев Толстого. Для него французская цитата есть искреннее и наиболее точное выражение его подлинных чувств, И это только подчеркивает процитированными уже его словами, критикующими римскую рамку восприятия современности. Конечно, взгляд на реальность сквозь призму римской театральности имеет предел. Естественность его выражается в частности в том, что он не исключает обычного, обыденного восприятия событий и не противостоит ему. Так, в примере с генералом Раевским, важно, что он мог вести себя в сфере реального поведения и как герой трагедии, римлянин и как генерал-солдат. Когда Раевский осуществлял второе поведение, а современники осознавали его в системе первого, создавалась легенда, как это было с эпизодом на мосту в Дашковке. Однако оба кода принадлежали к входившим в круг реально возможных. Есть эпохи, как правило, они связаны с молодостью тех или иных культур, когда искусство не противостоит жизни, а как бы становится ее частью. Люди осознают себя сквозь призму живописи, поэзии или театра, кино или цирка и одновременно видят в этих искусствах наиболее полное как в фокусе выражения самой реальности в эти эпохи активность искусства особенно велика между толстовским убеждением в том что искусство есть отражение жизни и ценится в первую очередь правдивостью и толстовским же отрицанием искусства органическая связь восемцатый начало девятнадцатого века эпоха пронизанная молодостью ей присущая молодая непосредственность и молодая прямолинейность и молодая энергия подобные эпохи искусства и жизни сливаются воедино не разрушая непосредственности чувств и искренности мысли только представляя себе человека той поры мы можем понять это искусство и одновременно только в зеркалах искусство мы находим подлинное лицо человека той поры